Глава шестая. Нарушение дисциплины. Мне не страшно. Мне совсем-совсем-совсем не страшно. Повтори хоть тысячу раз. Эффекта не будет. Проверено неоднократно перед кабинетами стоматологов. Вот и сейчас не помогло. Я с замиранием сердца глядела в ту сторону, откуда приближалась ты Собран. И, вспоминая недавние слова Эрики, все больше понимала, что шансов на то, чтобы с легкостью избежать неприятностей, у меня нет и не будет. «А передумать я совсем никак не могу?» — спросила я Окея. Он бросил на меня взгляд и покачал головой. «Видишь ли, когда ты согласилась на ее помощь в обмен на услугу с твоей стороны, между вами произошла, ну, привязка, что ли?» Попытался объяснить он. «Теперь не ты...» Не она не можете отказаться, но передать кому-то твой долг она может». «Уже слышала», — вздохнула я. «А я никому не могу передать. Тебе, например». «Не можешь», — быстро ответил Кей. «А почему именно мне? Почему? Не Вауру, например?» «Так ведь тебя я спасала», — выпалила я. Тут же прикусила язык, но уже поздно. Кей уставился на меня с таким выражением на лице, что стало не по себе. «Напомни». «Когда я тебя об этом просил?» — вымолвил он, медленно и спокойно. Лучше бы злился и накричал на меня, что ли. Я опустила голову, ответить было нечего. В самом деле ведь он не просил, даже не собирался, а инициатива, как известно, наказуема. «Ладно, придумаем что-нибудь. Доброе утро, Теа!» Поприветствовал он девушку, которая успела подойти к нам и, возможно, даже подслушала часть разговора. Студентка факультета чернокнижного дела выглядела великолепно и, несмотря на раннее утро, создавала впечатление, будто прекрасно выспалась, не выходя из салона красоты. Ее длинные волосы оказались уложены в высокую прическу, в которой поблескивали острые шпильки с камнями, напоминающими аметисты. Прямое темно-фиолетовое платье доходило до колен и подчеркивало фигуру, способную вызвать неконтролируемую зависть у немалой доли моделей из моего мира. Сумка у нее была совсем маленькая. Видимо, ты не привыкла носить с собой учебники. Тут я вспомнила, что у меня подходящей для них сумки вообще нет. Нужно будет посмотреть в шкафу, может, бывшая обитательница комнаты оставила в свои, как и одежду. А ведь понадобятся еще и прочие личные вещи. Ох, ну как другие попаданцы справляются? Точно внезапный переезд без всего необходимого, причем непланируемый. Ты собран помахала рукой мне, улыбнулась Кею, на мой взгляд, чересчур ласково, и остановилась рядом с нами, выжидающе глядя на меня. Она молчала и, очевидно, не собиралась заговаривать первой. Это нервировало. Руки похолодели, будто при ознобе. Я пожалела, что в выбранном мною наряде нет карманов. Пауза слишком уж затянулась, так что пришлось нарушить ее первой. Доброе утро, произнесла я. Голос не слушался, а мысли хаотично метались в голове, как мотыльки вокруг лампочки. Кажется, мы пока не имели чести быть друг другу представленными. А это еще откуда? В каких исторических фильмах я позаимствовала эту фразу? И зачем вспомнила ее именно сейчас? Ты рассмеялась. Смех у нее оказался нежный и мелодичный, как сказали бы в тех же старых фильмах и книгах, напоминающий звон колокольчика. Но чего-то, когда я его услышала, по спине поползли мурашки. «Ничего, если ты подождешь свою девушку где-нибудь в конце коридора», спросила она Окея. «Нам с ней нужно поговорить наедине». «Она не моя девушка», — ответил он. «Ладно, подожду, пожую пока». С этими словами Кей извлек из кармана завернутую в тонкую бумагу румяную плюшку. «Вижу, опоздание на важный экзамен на твой аппетит не повлияло», — поморщилась Теа. «А профессор Андрих, между прочим, недоволен. Это не только тебя касается», — стрельнув взглядом в мою сторону, добавила она. «Я отвернулась». Вот ведь профессорская шестерка! Надо же было напомнить. Внезапно промелькнуло воспоминание о вчерашней встрече в коридоре. Верна или нет догадка насчет того, что Тея может читать мысли? Если так, то срочно нужно подумать о чем-нибудь другом, хотя бы стихи про себя почитать, что ли. Как назло в голову ничего не лезло, даже знакомые поэтические строчки любимых авторов от волнения напрочь вылетели из памяти. Я услышала удаляющуюся шаги Ке и повернулась к собеседнице. Ну, ну, не надо так огорчаться. Ты, прищурившись, взглянула на меня сверху вниз. Тебе просто не объяснили, что здесь всегда нужно быть осторожнее со словами. Лучше впредь не соглашаться на чью-нибудь услугу, не зная, чего от тебя потребуют взамен. Вспомнились сказки, где человек принимал помощь от сверхъестественного существа, которое просило нечто с туманной формулировкой, например, «Отдай мне то, чего у себя дома не знаешь». Обычно это означало ребенка, который должен был или уже успел родиться за то время, пока герой отсутствовал. Хотя бы такое мне не грозит. «Как тебе, наверное, уже объяснили...» «Я учусь на факультете чернокнижного дела», — произнесла Теа. «Длинные пальцы с безупречным маникюром и широким кольцом из какого-то темного камня на безымянном скользнули к сумочке и извлекли из нее медальон, такой же, какой я нашла в конверте. Поэтому просьба моя будет связана с книгами». «С книгами!» Переспросила я, как завораженная, глядя на блеск металла в изящной руке. Это походило на гипноз. Последним усилием боли я заставила себя отвести глаза в сторону и сделала глубокий вдох. Именно... Ты ведь любишь книги, правда? Я в таких вещах не ошибаюсь. Ну, люблю, согласилась я. Это секретная информация не являлась. Как раз собираюсь в библиотеку заглянуть. Прекрасно, просияла Теа, мелькнули в улыбке острые белые зубки. Мое дело библиотеки и касается. Ее откровенная радость заставила меня занервничать еще больше. Что там сказал Кей в первое мгновение нашей встречи? За потерянный учебник в библиотеке могут наложить проклятие? Не нравится мне этот вариант, совсем не нравится. И улыбка девушки тоже. Что-то она задумала. «Мне придется украсть книгу», выдала я первую пришедшую в голову мысль. Проделывать такое мне раньше не доводилось. Интуиция подсказывала, что уж если даже в обычных библиотеках научились бороться с воровством, то в магической и вовсе должны предусмотреть такую перспективу. Интересно, какие именно проклятия практикуют в местной библиотекаре? У воришек вырастают рога, а то и копыта с хвостом. «Нет, конечно!» — фыркнула Теа. «Ничего выносить из библиотеки не нужно. Совсем наоборот!» «Наоборот?» — удивилась я. Девушка наклонилась к моему уху. Пахло от нее по-прежнему чем-то цветочным и дурманящим. Я поборола порыв отодвинуться, а лучше скрыться в комнате и чем-нибудь припереть дверь. «В книгу надо кое-что подложить!» шепнула Теа. «Но почему вы, ты, сама не можешь сделать?» удивилась я. «Все непросто», — поморщилась она, выпрямляясь. «Тем, кто с чернокнижного эту книгу не дают, а студентам твоего факультета наверняка могут предоставить, и то лишь почитать, не на руки, особенно новеньким, тем, кто еще не испортил свою репутацию, как, например, твой приятель». «Кроме того, новенькие студенты все равно никуда из академии не денутся, пока диплом не получат». Я вскинула глаза на собеседницу, которая только что почти слово в слово повторила сказанное вчера ректором. Она что-то знала. Снова возникло подозрение, что Ты не только с легкостью читала мои мысли, но и была прекрасно осведомлена о том, на какой крючок можно подловить». — Откуда? — начала была я, но она меня перебила. — Перейдем к делу. Ее голосе появились покровительственные и даже начальственные нотки. — Запомнишь или запишешь? Лучше запоминай и никому не рассказывай. Я кивнула. Примерно так же должно быть чувствовали себя новобранцы на инструктаже для будущих шпионов. Может быть, мне еще и... Пароль какой-нибудь придется выучить, кровью подписаться, дать страшную клятву. К счастью, ничего из этого не потребовалось. Тыя быстро огляделась по сторонам и еще раз смерила меня внимательным взглядом, будто начала сомневаться в том, что я гожусь для столь ответственного задания. Затем снова наклонилась, чтобы нас совершенно точно никто не подслушал. Книга называется «Межмирье». Авторы. Иртольф Эрмеслан и Мари Триэль. Запомнила? Эрмислан переспросил я, так ведь называется Академия. В его честь? Он ее основатель. А кто такая Мари Триэль? Мне и самой бы хотелось узнать. Я задумалась. Эрика сказала, что в библиотеке можно выяснить больше об Академии. Должно быть, и о ее основателе тоже. Теперь мне потребовалось отыскать там книгу, которую он написал. Все пути вели в библиотеку. А что именно мне нужно будет оставить в книге? Теа вытащила из сумочки небольшой предмет и протянула мне. Рассмотрев его получше, я не смогла сдержать восхищенного возгласа. Это оказалась книжная закладка, но какая! Сделанная из похожего на серебро металла и затерево украшенная. Рассмотреть поближе и потрогать хотелось все. И гладкие камни, и миниатюрный ключик, и крошечный часовой механизм, шестеренки, на котором медленно, но безостановочно вертелись. Я провела кончиками пальцев по круглому камню. Белые на черном, пятнышки на нем, напоминали комочки снега. — Снежный обсидиан, — сказала Теа. Она с заметным удовлетворением наблюдала, как я любуюсь закладкой нравится еще как призналась я никогда таких не видела а не жалко оставлять эту красоту в библиотеке вдруг кто-нибудь найдет и заберет себе вернуть не получится не твоя забота от тебя требуется только одно попросить у библиотекаря книгу и оставить в ней эту вещь на любой странице главное чтобы без свидетелей лучше завтра «Сегодня там семинар у нашего факультета, слишком шумно будет». Теа повторила инструкции, но о причине задания даже не заикнулась. Что-то мне подсказывало. Даже если спросить прямо, все равно не ответит. Любимица профессора Андриха явно не из тех, кто не умеет хранить тайны. «Не забудь про экзамен». Тут же напомнила Теа, стоило мне подумать о профессоре. А сейчас... Тебе лучше хорошенько это спрятать от любопытных глаз и ушей. Последняя фраза явно относилась к Кею, который успел снова приблизиться и теперь, как бы незаметно, наблюдал за нами, делая вид, будто ему вовсе не любопытно, о чем мы беседуем. Не забуду, ответила я и пряча переданный мне предмет в складках юбки, вернулась в комнату, перевела дух и поднялась наверх к себе. Придумывать более подходящий тайник было некогда, поэтому я приподняла матрас на кровати и положила закладку под него. Едва ли кому-нибудь придет в голову обыскивать мою комнату, а завтра, если ничего не помешает, я отправлюсь в библиотеку, выполню просьбу Теа и забуду о ней. — Ты чем там занимаешься? — спросил Кей. Он вошел в комнату и, задрав голову, смотрел на меня. — Как все прошло? — Нормально, — ответила я, спускаясь вниз. В комнате я заодно прихватила свою сумку. Ну, хоть что-то из моего мира. Мобильный здесь, разумеется, не работал, что я проверила еще рано утром. — Ты чем-то удивлена, — проговорил Кей, нахмурившись. — Расстроена, но уже чуть меньше, чем некоторое время назад. А еще злишься. Может, хватит? Я не просила ставить мне диагнозы. Не на сеансе у психотерапевта, в конце концов. — Кто такой психотерапевт? — поинтересовался он, начисто проигнорировав мой гневный выпад. Кей вообще, судя по всему, реагировал только на то, что считал нужным, а остальное пропускал мимо ушей. Полезное качество, если подумать. Вот только Ваур, судя по всему, являлся исключением. Даже, казалось бы, невинные его слова действовали на Кея, точно красная тряпка на быка. — Врач, специальный, когда ты перестанешь определять мое настроение? когда научишься закрываться, как почти все. Пока не умеешь совсем, так что <смех> с тобой это очень просто. Даже дотрагиваться не требуется. Хотя... Что? Так можно узнать больше. Прочитать мысли? — попятившись, спросила я. Снова вспомнилась а как ей удавалось догадываться обо всем, о чем я думала, когда находилась рядом с ней. «Не — Ни мысли. Кей зерошил волосы, которые и так беспорядочно торчали во все стороны. Эмоции, порывы, чувства. Другой уровень. Его сложнее контролировать, нежели то, о чем ты думаешь. «Пожалуй, как это называется? Эмпатия?» — предложила я. «Ну, да», — согласился он и без всякого предупреждения, зайдя мне за спину, обхватил за плечи и притянул к себе. Чем ближе другой тем лучше можно его почувствовать во всех смыслах, — шепнул он, наклоняясь к моему уху. То есть, если даже кто-то умеет закрываться, то прикосновение к нему помогает пробить защиту, — уточнил я. От пахло шоколадом, корицей и ванилью. Вот сладкоежка. Именно, — подтвердил он, — причем обязательно нужно, чтобы касание было эмоциональным, не бесстрастным. Поэтому пройти мимо и на ходу задеть кого-то рукавом не вариант. Теперь ты понимаешь, что ударив Ваура, я так ты из-за этого. Ну разве обязательно было драться? Поразилась я. Можно его обнять? Да ты что? Теперь пришел черед собеседника изумляться. Я обнять Ваура? Ты хоть представляешь, как рискованно обниматься с инкубом? «Нет, но за предупреждение спасибо», — буркнула я, вырываясь из его рук, чтобы еще чего-нибудь ненароком не прочитал в моем не слишком стабильном эмоциональном состоянии. «Значит, прикасаться к нему, нарываться на вероятность случайно открыть лишнего, обнимать Ваура, очевидно, тоже небезопасно. Не складывается у них, должно быть, личная жизнь с такими-то способностями?» «Ладно, идем, пока не опоздали». Поскучнел Кей, поправил рюкзак и спрятал руки в карманы. «Надо еще аудиторию найти. Я должна встретиться с новенькой студенткой с факультета провицания, вспомнила я. «С рыженькой такой. Забыла спросить у Эрики, как ее зовут. Найдем. На Большой Перемене встретишься. А ты что, раньше ее знала?» — полюбопытствовал он. «Нет, только у ректора в кабинете видела. Неизвестно даже, откуда она. Хорошо бы... Я замолчала, не договорив фразу, и направилась к двери. Пока я не побеседовала с новыми студентами Академии, у меня оставалась надежда, что хотя бы кто-нибудь из них явился из моего мира и смог бы стать союзником. Увы, полной уверенности не было. Возможно, ректор по какой-то причине перетащил сюда молодых людей из разных миров. Из миров, лишенных магии. Прошелестел чей-то голос. «Кто это сказал?» Я завертела головой, но не обнаружила рядом никого. Даже Кей ушел вперед, негромко топая своими удобными ботинками. Кто-то подслушивал мои мысли. «Значит, не одна Теа умеет, но она хотя бы видимая». Я поежилась от нахлынувшего подобно внезапному холодному ветру страха и, прибавив шаг, поспешила за Кеем. Спустя некоторое время мы стояли под дверью нужной аудитории в толпе других студентов. Сегодня разряженных еще более ярко и разнообразно, чем вчера. Те посматривали на меня с интересом, но познакомиться не пытались. На завтрак мы опоздали, однако я не огорчилась. Печенье, что прислали родители соседки, оказалось сытным. Что же до кея, то сладкая плюшка, съеденная им в коридоре, явно была не единственной из его продуктовых запасов. Оставалось только девица, как при таком отличном и временами неумеренном аппетите он умудрялся сохранить столь хорошую форму. Магия, не иначе. Облаченная в светло-голубую накидку, преподавательница по имени Карлинда Браншо читала лекцию о маскирующих рунах. Я внимательно слушала, почти все записывала и честно старалась усвоить, но, к сожалению, не удавалось. Если теория еще казалась относительно понятной, то, когда перешли к практике, я едва справилась с желанием спрятаться под столом и просидеть там до конца лекции. Любопытно, как скоро ректор придет к выводу, что в академии мне не место, но что он будет делать со мной после? Смогу ли я вернуться в свой мир, живой и невредимый? Здорово, правда? Кей, завернув рукав рубашки, нарисовал руну прямо на предплечье и теперь с детским восторгом наблюдал, как его рука с неярким мерцанием то исчезает, то появляется. «Маскировка! Жаль, что долго не действует. Все эти руны временные, обычно перестают работать в самый неподходящий момент. А для того, чтобы этого избежать, необходимо все просчитывать и анализировать заранее». — сказала преподавательница. Она незаметно успела подойти совсем близко и, по поптичье склонив светловолосую голову к плечу, наблюдала за нами. Невысокая, пухленькая, румяная, как свежая булочка, госпожа Браншо казалась милой и безопасной. Но я, наученная горьким опытом общения с Теа, не собиралась расслабляться. Если кто-то с первого взгляда не производил такого пугающего и отталкивающего впечатления, Как профессор Андрих, это еще не значило, что тому можно доверять. Лучше быть на чеку. Кей вздохнул, размашистым движением стер с кожи руну и положил встрепанную голову на стол. Преподавательница протянула руку, будто собираясь потрясти его за плечо, но тут же убрала, развернулась и направилась к кафедре, цокая каблучками изящных вишневого цвета туфелек. Когда лекция подошла к концу, за ней последовало следующее. В той же аудитории, с той же преподавательницей и, к счастью, чисто теоретическое. Госпожа Браншо обходилась без визуальных и прочих эффектов, не запугивала студентов черным дымом, как делал доцент Крайм, и вообще мало походила на чародейку, как я их представляла. Под ее монотонный голос можно было легко вообразить, будто я снова в своем университете. Словно все стало, как прежде. То, что ощущение обманчивое, я поняла за некоторое время до конца лекции. Когда без стука распахнулась тяжелая двустворчатая дверь, и вбежал незнакомый парень, худой, высокий, запыхавшийся, в немыслимой яркой зеленой рубашке и такого же цвета штанах, он остановился в дверях и выпалил. «Всем покинуть академию! Срочно! Приказ ректора!» «Что-то случилось?» Нахмурилась преподавательница. «Странно. Как же сигнал?» Судя по ее поведению, она заподозрила студентов в шутовской проделке, чтобы сорвать лекцию. Но тут раздался сигнал. Звонок, что прозвучал намного громче и неприятнее обычного. Резкий звук будто винчивался в уши, заставляя всех морщиться. «Значит, правда?» — нервозно произнесла госпожа Браншо. «Собирайтесь и на выход». «Попрошу без лишней спешки». Поскольку мы с Кейм сидели недалеко от двери, то выскочили в коридор одними из первых. Там уже начала скапливаться толпа. В самотухе мы едва не потеряли друг друга. Кей схватил меня за руку и потащил за собой. Но не вниз, куда двигалась основная масса студентов, а к лестнице, ведущей наверх. «Куда мы бежим?» — выдохнула я. В Баку заколола, и я пожалела, что нередко пренебрегала физическими тренировками. Сказали же, что надо покинуть здание. — Увидишь, — шепнул он в ответ. — Давай быстрей, только не оглядывайся и молчи, нас не должны заметить. Он остановился лишь тогда, когда лестница закончилась. Я не считала этажи и пролеты, но, преодолев их, мы оказались под самой крышей. Кей подтолкнул меня вперед, и я обнаружила другую лестницу. Похоже, только значительно короче вела на чердак в моем подъезде. В детстве я даже забиралась туда, но всегда в сопровождении взрослых. «Поднимайся!» «Может, ты первый?» — отозвалась я, запрокинув голову. Верхний конец лестницы уходил в темноту. Металлические перекладины кое-где заржавели, и надежная эта конструкция отнюдь не казалась. «Страшно!» — хмыкнул он. «Хорошо. Давай вместе!» «А выдержит? Вот и проверим!» Прозвучало не слишком оптимистично, но все же я искнула. То ли не кстати проснулся во мне дух авантюризма, то ли спутник щедро поделился своим. Он забирался первым, я, чуть отставая, лезла позади. Холодный металл был шероховатым на ощупь, но местами казался гладким, как лед. Время от времени лестница покачивалась, и у меня перехватывало дыхание. «Не смотри вниз», — напутствовал Кей. «Легко сказать». Фыркнула я, чуть отодвигаясь, чтобы он не задел меня ногами. Лестница пошатнулась, и, повлажневшая от волнения ладонь, соскользнула с перекладины. Я вздрогнула, попыталась снова уцепиться, но тут звон, стихнувший некоторое время назад, раздался снова. От неприятного звука мышцы будто ослабели. Ноги потеряли опору, и спустя мгновение я болталась на лестнице, держась за нее лишь одной рукой. Я все же глянула вниз и зажмурилась при виде казавшегося бесконечным лабиринта лестничных клеток внизу. Okay. —